Глава 30 Алисия. Слезы льются в три ручья. Еще и хлюпаю носом вдобавок. Громко-прерывисто вздыхаю. Алекс уже зацеловал меня всю, утешая. Нашептывает ласковые слова, а я все никак не могу успокоиться. Меня переполняют эмоции. Это так нереально, это так трогательно, это так... Боже. Александру Маркович Герарди... «Я тоже люблю тебя. Сильно-сильно. Не могу ответить подробно, как и почему, но просто люблю. Вот знаешь, как люблю?» «Нет, не могу описать. Это вот...» Улыбаясь, наверное, как ненормальное, развожу руки в стороны, еще и размахиваю ими, чтобы хоть как-то показать широту сидящего вам не чувства. «Глупо, может, но я сейчас так счастлива, что слов просто не хватает». Сейчас вообще лопну. Алекс смеется, стирает мои слезы и крепко прижимает к себе. Хорошо. Хорошо, как никогда. Для этого счастья не требуются ни воздушные шары, ни какие-то особенные места. Оно просто переполняет тебя, и кажется, что взлететь можно и без крыльев. Так все, перестаем реветь. Зачем плакать, если все хорошо? Ты давно кушала? «Пойдем в ресторан?» Спрашивая, Алекс поднялся со скамьи вместе со мной на руках и, не ожидая ответа, понес туда, куда считает нужным. От веселого фырканья сдержаться не сумела. Спустя несколько дней мы с Алексом приехали в аэропорт, чтобы встретить мою маму и дядю Степана. Ужасно волнуюсь. Я хоть и предупредила маму, что приеду с тем, от кого еще не так давно отчаянно скрывалась, Но вот про свадьбу и про то, что она станет бабушкой, я ни словом не обмолвилась. Мама еще и аккуратно дала понять, что не особо одобряет, что я вновь сошлась с тем, кто меня так обидел. Хотя и признает, что до равнодушия в наших с Герарди отношениях было очень далеко. Страсти пылали, и воссоединение было скорее вопросом времени. Мама входит в зал встреч такая нарядная, невероятно красивая, загоревшая, и видно, что очень счастливая. Мы с ней радостно обнялись, а когда мы наобнимались и нацеловались, Герарди вручил ей букет, сделав комплимент, а потом поздоровался с дядей Степой, крепко пожав тому руку. В принципе, идеальная встреча старшего и младшего поколений. Дядя Степа и мама едут на заднем сиденье рабочей машины Алекса. И мой жених после бурных рассказов отпускников о том, как они проводили время, Как бы невзначай предлагает после того, как мы заедем где дяди быстро оставить чемоданы, поехать посидеть в ближайший ресторан, чтобы подольше пообщаться и получше познакомиться. Предложение было одобрено. Мама накупила множество сувениров, решив как раз в ресторане всех их вручить и развернуть. Ну и вот, собственно, ресторан, разгар веселья, Мы с мамой открыли и рассмотрели все подарки, поделились впечатлениями. Погода стоит отличная. Мы сидим на летней веранде предложенного дядей Стёпой ресторана. На редкость удачное, надо сказать, заведение с приятной атмосферой. В этот утренний час посетителей тут довольно мало. Мы с Алексом переглянулись. Я согласно кивнула. «Мой жених встал, держа бокал минералки в руке». У нас в компании никто ничего с градусом не стал заказывать. И попросил минутку внимания. Мы все замолчали. Замечаю, что мой обычно просто до неприличия уверенный в себе мужчина все-таки волнуется. На выдохе Алекс произносит. Я хотел бы сделать объявление. Мы с Лесей хотели бы пожениться. И я, Вера Ильинишна, прошу руки вашей дочери, которую очень люблю. Обещаю заботиться о ней, холить, лелеть и не обижать. За столом воцарилась тишина. У мамы глаза такие круглые стали. Но ничего, быстро отошла от шока и с достоинством произнесла. Что же, если Леся сама согласна и хочет этого, а вы обещаете выполнять все вами сказанное, то я даю свое согласие. Спасибо. Алекс довольно улыбнулся. «Я рад. Особенно потому, что в случае вашего отказа Леся бы нервничала, а в ее положении этого делать никак нельзя». «Ну кто же так сообщает-то?» Мама хватает ртом воздух, даже дядя Степа выглядит изумленным. Мужчины в итоге ушли покурить, при том, что никто не курит, и у нас с мамой появилась возможность спокойно поговорить. «Леся, какой срок?» Взволнованно интересуется мама и почему-то хмурится. Не очень большой. Шестая неделя примерно. Мама почему-то молчит. Мнется, хотя, честно сказать, я думала, она обрадуется, поздравит. Вдруг мама нервно хохотнула. Затем еще раз. Мам? Лесь, я долго думала, как тебе сказать об этом. Вообще не представляла, смогу или нет. В общем... Череда похожих ситуаций у нас повторяется. Я беременна, лезь. Срок чуть меньше, чем у тебя. Я не знала, что делать, как быть. У меня ведь возраст, да и много еще причин, в конце концов, опасно рожать. Да и прежней энергии уже нет. Поздно мне. Ты уже взрослая, сама скоро станешь мамой. И тут я еще. Но Степа как узнал... Прямо воспрял, он был так счастлив. Буквально умолял меня оставить ребенка. У него ведь нет детей. Пообещал, что сделает все, чтобы облегчить мне и беременность, и уход за ребенком. Ну и там же, на отдыхе, сделал предложение. А мне захотелось вновь ощутить, как это, держать на руках свою маленькую кроху. В общем, мы решили попробовать создать настоящую семью. Мама смотрит на меня грустными глазами, в которых я читаю мольбу и в то же время извинения, что вот так вот получилось. Но мне не в чем обвинять маму. Я очень-очень рада, что у нее все хорошо складывается, и скоро у меня появится братик или сестра. «Мам!» – порывсто обняла одного из самых родных своих людей. «Ты все правильно сделала. Даже не сомневайся. Раз ты чувствуешь, что хочешь попробовать, хочешь ребенка...» «Любишь дядю Степу, то что в этом неправильного?» «Я всегда и во всем тебя поддержу, главное, будь счастлива!» «Это для меня самое главное!» «Мама плачет, я плачу!» «Гормоны, что уж поделать!» «Правда, я плачу и одновременно умудряюсь нервно хохотать!» «Ну кто же мог подумать, что у нас настолько все совпадает!» «Заметила, что вернувшиеся мужчины...» Как-то так растерянно обреченно смотрят на то, как мы с мамой в обнимку ту сырость разводим. Правда, вскоре череда наших с мамой судьбоносных совпадений немного разошлась. На мамином первом УЗИ врач подтвердил ее вполне здоровую одноплодную беременность. А вот у меня... На моем первом УЗИ врач повернул ко мне монитор и с широкой веселой улыбкой на лице пояснил мне мое излишне интересное положение. Алекс присутствует, и у него на лице вообще ни одной мысли. Только безумная улыбка и ошарашенный взгляд, в котором плещется дикий восторг. Три точки. На мониторе явно видны три черные точки. Неудивительно, что меня так колбасит по утрам. «Алекс!» – подозрительным тоном произношу «я». Сейчас у меня столько эмоций, что мне просто необходимо спросить об этом именно сейчас. Ты ведь говорил, что все вышло случайно. Но ну, объясни мне, как можно случайно сделать за расстройню? Мама с дядей Степой ждут, как позже выяснилось девочку. Что дядя Степа, что мой муж оба счастливые-счастливые. Дядя Степа уже не надеялся, что когда-нибудь станет отцом и носит мою маму на руках с радостью исполняя любую ее прихоть. Алекс не отстает. После первого УЗИ на лице мужа как поселилось восторженное выражение. Так с него практически и не сходит. положенный срок на свет появилось трое новых представителей семьи Герарди. Два мальчика и девочка. Все-таки хиромантия – наука точная. Уважаемый слушатель!